Факт, понятный людям, знающим по собственному опыту, что жизнь — не забава, а трудное испытание, полное ловушек, обмана и самообмана, обид, горьких разочарований и потерь. И всё же жить стоит. Гибель баронессы Кэмпбелл-старшей. Леди Кэмпбелл находилась под ошеломляющим и удручающим впечатлением от беседы и тех трагических событий, которые выпали на долю ее несчастного дворецкого. «Сэр Уизли, все, что я сегодня узнала от вас, очень поучительно для меня, и невыразимая печаль легла на сердце. Сколько жертв по вине одного спесивого, безнравственного и завистливого человека! Сожалею, моя прекрасная леди, но вынужден вас огорчить. Эти жертвы не были последними в веренице драматических событий. Так сложились судьбы уважаемой аристократической семьи. Опасаюсь рассказывать продолжение, чтобы не расстраивать вас и не наносить травму вашей утонченной и ранимой душе. Мне бы этого так не хотелось. Сэр Уизли, вы пугаете меня, что вы этим хотите сказать? Только одно. На страшной и бесчеловечной расправе в княжестве Лихтенштейн Горестные события не закончились. По этой причине сказал, что они не были последними, к величайшему моему сожалению. Отнюдь. Враги не простили вашему отцу благородного и отважного поступка. Не представляю, как они узнали, что барон Кэмпбелл явился организатором исчезновения князя Лихтенштейна. Но факты — упрямая вещь. Они красноречиво всё расставили по своим местам. «Неужели еще кто-то погиб от рук убийц?» — спросила леди Камилла, а у самой от страха сердце готово было выскочить из груди. «Я так понял по вашему вопросу, что отец не рассказывал, как погибла ваша бабушка, баронесса Кэмпбелл?» «Нет, ничего не рассказывал. Он со мной на эту тему вообще не разговаривал. Дома, так, между слов, скупо проскальзывало, что матушка отца умерла и все». А что её смерть имела какое-то отношение к драматическим событиям в Лихтенштейне, я никогда не слышала. Её смерть имела самое прямое отношение к тем далёким событиям. Сожалею, леди Камилла, что именно от меня вам предстоит узнать о горькой участи вашей бабушки. Из ваших слов могу сделать вывод, что врагам имперского князя Ханса Адамса Лихтенштейна всё же удалось проникнуть в наше имение. «Слава богу, нет». Барон Кэмпбелл, предвидя расправу над своими близкими, поручил мастерам за один день возвести высоченную, металлическую, мощную ограду вокруг имения. На самом верху забора возвышались отточенные колючие пики в виде заостренных восходящих к небесам стрел. При всем желании ни одно живое существо не смогло бы проникнуть в имение, но баронесса Кэмпбелл-старшая тяготилась заточением и не хотела долгое время прятаться в вашем доме. Она любила свой замок, всегда стремилась к уединению, и в один из дней, никому ничего не сказав, по потайному выходу покинула имение и вернулась домой. Враги пристально следили за семейством Кэмпбелл, и как только ее карета отъехала от дороги имения, направились за ней. Они затаились поблизости замка, а когда стемнело, нагрянули туда. Баронесса не здоровилась, и она, вернувшись домой, не покидала своих покоев. Обслуга к тому времени переместилась в другое крыло замка. Лишь считанные слуги были заняты своими обязанностями на первом этаже, и работники кухни готовились к вечерней трапезе. С баронессой остались две служанки. Одна помогла ей в покоях, другая дожидалась на кухне готовности ужина. Первую служанку преступники обнаружили в коридоре, когда она выносила ночную вазу из спальной комнаты баронессы. Двое сильных, незнакомых мужчин в черном одеянии вызвали неподдельный ужас в состоянии девушки. Их лица полностью были закрыты масками, но в прорезях для глаз она разглядела леденящие сердце взгляды. Служанка почувствовала, что спастись ей не удастся, даже если позовет на помощь, кошмар случится раньше. Так и произошло. Без каких-либо объяснений изверги схватили ее, затащили в угол, там же и убили, а потом ворвались в покои хозяйки. Баронесса отдыхала в своей постели, вторая служанка к нужному времени поспела с ужином, в руках у нее был поднос, и она то и дело смотрела под ноги, чтобы не оступиться на лестнице. Вдруг девушка услышала какой-то шум, доносившийся из спальной комнаты баронессы, и грубые мужские голоса эхом долетели до нее. Служанка буквально оторопела. Собравшись с духом, она на носочках посеменила до смежной двери покоя хозяйки, бесшумно нырнула туда и спряталась за портьерой. Девушка слышала все, что происходило в покоях барыни. «Что вы?» — спросила испуганная баронесса, увидев рядом с постелью посторонних людей, крупных, сильных мужчин высокого роста. «Старуха, если хочешь жить, отвечай, где твой сынок?» «А зачем он вам?» «Гляди, она еще вопросы задает», — крикнул тот, что стоял ближе к ней. «Где твой сынок?» — отвечай, я тебя спрашиваю. «Не знаю. Полагаю, в своем доме здесь его нет». «Не хочешь говорить? Значит, мира не будет!» И он ударил женщину по лицу. «Хелли!» — сникшим голосом позвала баронесса служанку. «Зря стараешься. Твоя служанка уже в раю поёт песни ангелам!» — вымолвил один из них и захохотал, что было силой подобно ржанию лошади. «Старуха, моё терпение лопнуло. Последний раз спрашиваю, где твой сын?» «У себя дома, где же ему быть? Настоятельно прошу покинуть мои покои». «Не хочешь говорить? Ты сама решила свою участь». И огромный великан навалился на женщину всем телом и стал душить подушкой. Бедная баронесса попыталась сделать над собой усилия, чтобы позвать на помощь, но, к несчастью, испустила дух. На этом убийцы не успокоились. «А теперь позабавимся». Сказал один из них, что-то доставая из кармана штанин. Труп баронессы перевязали верёвками и подвесили к потолку. Веселясь и резвясь, издевались над ней, отпуская скабрезные словечки. Лишь спустя время они покинули покои баронессы в игривом настроении. Служанка Хелен, стоя за портьерой в смежной комнате, чуть дыша, дрожала от страха. Её бил такой озноб, что зуб на зуб не попадал. Она слышала абсолютно всё. В конце страшной пытки и расправы над хозяйкой отважилась заглянуть в замочную скважину, чтобы запомнить лица убийц. Но так ничего и не увидела. Они с ног до головы были в чёрном одеянии, и их лица скрывались под масками. Пережившее потрясение и весь ужас случившегося, перепуганная до смерти девушка потом долго болела. В бреду у неё прорывались наружу обрывки фраз, повествующие о скорбных событиях того вечера. Спустя время Хелен рассказала барону Кэмпбеллу, что слышала в тот вечер. До слуг на первом этаже докатился шум и топот сапог покидавших замок убийц. Поэтому слуги Лиам и Джексон ринулись наверх на помощь своей госпоже, но застали ужасающую картину. Сняли труп баронессы и уложили бароню на постель. На следующий день утром послали за доктором, но он и сообщил барону Кембло о трагедии. Боже мой, какой ужас! Не люди, бедная моя бабушка. Горько плакала леди Камилла, не стыдясь своих слез. Простите, моя дорогая, но когда-то вы должны были узнать всю правду, горестно проговорил сэр Уизли.